Превращение в свинюху. Да. Впечатляющая карьера. Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Ещё одно следует упомянуть: первая книга украдена у снега, вторая у огня. и не умалчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у неё было 14 книг, но своей историей она считала главным образом 10. Из этих 10 шесть было краденных, одна возникла на кухонном столе, две сделал для неё подайный еврей, одно принёс тихий одетый в жёлтое вечер. Решив записать свою историю, Она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмельштрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и Майнкапф Гитлера? Или виновата чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или отрисательница слов? Может точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперёд. Прежде чем мы доберёмся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Меменгер на Химельштрассе. И к искусству свинюшества. Когда она появилась, с её ладоней ещё не сошли снежные укусы, а с пальцев кровавый иней. Всё в ней было какое-то недокормленное, Проволочные ножки, руки, как вешалки. На улыбку она была не с кора, но если та все же появлялась, была заморенная. Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза довольно опасные, темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать, наверное, она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно — ярлык, которого не могла понять. Странное слово. Коммунист. Она не раз слышала его за последние несколько лет. Коммунист. Пансионы, набитые людьми. Комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости. Стояло в углу, глядела из сумрака. носили пиджаки, мундиры. Куда бы они ни поехали с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил обоц. Девочка чуяла его и знала его вкус, не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих. Она пробовала учить детей писать чертя углём на стене. Лизель так и подмывала спросить её, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увегли на допрос. Она не вернулась. Когда Лизель попала в Молкинг, она всё-таки догадывалась, что её спасают, но это не утешало. Если мама любит её, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем? Зачем? И то, что ответ был ей известен, пусть на самом простом уровне, казалось не имело значения. Мать всё время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизыль знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что её любят, Лизыль не верила, что бросить её доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она, потерянный, исхудавший ребёнок, опять в каком-то чужом месте. Опять с чужими людьми. Одна. Хуберманы жили в одном из домиков коробок на Химельштрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал недостаточной глубины. В 1939 беда не велика. Позже, в 42-ом и 43-м, уже проблема. Когда начались воздушные налёты, Хуберману приходилось бежать по улице до нормального укрытия. Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая ниистовая и такая обильная. Каждое второе слово было или заумэнш, или заукерль, или аршлох. Для людей незнакомых с этими словами надо объяснить. Зао, ясное дело, означает свинью. В случае заумэнш Оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унизить женщину. «Заукарль» произносится «заукарл». Это для мужчин. «Аршлёх» можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть. «Зауманш дуде кигес!» — орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. «Грязная свинья!» Почему не раздеваешься? Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшало непроходящее злоба. Именно от этого появились морщины в картонной ткани её физиономии. Эльзель, разумеется, уже купалась в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну, да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол, тесный, как чулан у мывальной. Толплес за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, взбивчивого сопения и потока родиной брани. Отстанет неё. В подосовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. Да я. Он подошёл ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым. — Умеешь сворачивать самокрутки? — спросил он Лизель, и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омоте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман. Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось. Некоторые сведения о... Ганс и Хуберманн любит курить. Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток. По профессии он моляр, играет на аккордеоне. Это бывает, кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках Мёлкинга вроде Кноллера. На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправят на вторую. Такая извращённая награда. Где он опять как-то сумеет со мной разменинуться? Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности выше среднего. И все же, как-то уверен вам, встречались такие люди. Он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был вон там, невидный, неважный и не особенно ценный. Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было её полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мейменгер это не прошло незамеченным. Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее и доодри занудных взрослых. Лизель обнаружила это сразу. Как он держался? Это его спокойствие. Когда Ганс Хуберман в тот вечер Зажёг свет в маленькой чёрствой умывальне, Лизаль обратила внимание на странные глаза своего приёмного отца. Они были сделаны из доброты и серебра, будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизаль сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит. Некоторые сведения о Розе Хуберман. В ней 5 футов и 1 дюйм ростом. Она забирает каштановые с сединой пряди упругих волос в узел. В дополнение к ганцевым заработкам она стирает и гладит до пяти зажиточных семей Молькинга. Готовит она ужасно и обладает уникальной способностью разозлить едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась. Но она по правде любит Лизель Меммингер. Просто выбрала странный способ это показывать, включая затрещины деревянной ложкой и слова, чередующиеся с разной частотой. Когда Лизель, прожив на Химмельштрассе две недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала «Зауменш додрекигес! И то пора уж!» Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычные пригоршни слов, Роза объяснила. «Слушай-ка, Лизель, теперь будешь называть меня мамой». Задумалась на миг. «Как ты звала свою настоящую мать?» Лизель тихо сказала. «А уж мама. Тоже мама». «Ладно, я, значит, буду мама номер два». Роза оглянулась на мужа. «И этого там?» Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. Этого свинуха, грязного Борова, будешь звать его папой, Ферштейст, поняла? Да, легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы. Да, мама, поправила её мама. Свинюха, называй меня мамой, когда со мной говоришь. В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил. Поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать папой без усилий.